Да как же вернуть домой мою доченьку, простонал царь сквозь слёзы. А ты, царь батюшка, отправь за царевной Афонию. Он и приведёт царевну домой, ответило чудище неожиданно нежным девичьим голосом. Да где же я её искать буду? изумился Афоня. А это тебе, ведуний вещуне, что сидит на берегу хрустальной реки и подскажет. ответила чудище. Кто такая? Где её искать? Что за хрусталь река такая? А подать сюда ведунью вещунью? завопил царь. На это чудо-птица рыпь только крыльями взмахнула и даже не взлетела, а просто растаяла и исчезла. Только светильник со всеми ста свечами вмиг погасшими под сводом тронного зала покачивался на глазах изумлённого народа. Одно только пёрышко, медленно кружась, опустилось на пол прямо у ног Афония. Лежит и сверкает. Народ замер в изумлении, а пёрышко полежало и ни с того ни с сего вдруг увеличиваться стало и превратилось в челму восточную, украшенную этим же пером. А потом точно гриб из-под земли под этой челмой человек с длинной седой бородой вырос в восточном халате. Он протирал, как с просонок глаза, сам изумлялся, как сюда попал и не по-нашему лопотал. Царь к нему подбежал, за грудки схватил, его трясёт, его и спрашивает: "Какая такая ведуние вещунье, не говори". А тот точно обрадовался и лапочет по-нашему, но косноязычно и жутко картавя. А ведуние вещунье? Та-да, -да, есть такая. да только дальше объяснять не может только достал из кармана пузырёк хрустальный и лапочет не по-нашему размахивает им и что-то объясняет царь и вовсе духом упал но тут вдруг попугай царский весело заверещал восточный гость услыхав попугая обрадовался что родной язык услыхал и стал с попугаем беседовать на непонятном языке Все вокруг замерли, и тут попугай, обычно томившийся в высоченные клетки в углу тронного зала, вроде как переводчиком стал и заверещал, коверкая слова. Восточный мудрец говорит, что в этом пузырьке капельки чудесные. Надо б на тринадцать капель ровно покапать питью Афоне. Он и заснет. Спать будет тридцать часов. Не будите его, потому что в том сне, что будет ему в то время сниться, увидит Афоня. Как найти ведунью-вещунью?» Тут Афоня не выдержал и возразил. «Разве можно с нам доверять? Попугай наболтал, так ему и верить? Да и откуда этот старик знать может, что именно мне приснится? А может, я умру от этих капель?» «Не умрешь!» Прокаркал попугай, в то время как восточный мудрец нашептывал ему еще что-то, просунув нос в птичью клетку. И попугай затраторил «Нет, Не уbrus, снёс матревни матрельна и запоминай, как куда пройти. Нет, я боюсь, возразил Балафоня. А перстень чужой присваивать, сдёрнуть его с хвоста чудовища не побоялся? возразил попугай Афоня. Да забери перстень, это такая янный, неизвестно кому закричал Афоня, пытаясь стянуть перстень, но ничего не получилось. Не снимался перстень. Восточный мудрец открыл пузырёк тот хрустальный и из пузырька всё вокруг заволокло нежнейшим благоуханием и из этого пузырька же раздался всё тот же пивучий девичий голос чуть рыбиный птичий вот так-то афоне чужое брать а отдавать придётся через преграды пройдя вернёшь перстень заветный владельцу исконному батюшке моему хранителю всея луны лично в руки Так что пей напиток с 13ю капельками. А как проснёшься, сразу в путь. Но помни, во сне перстень тебе помогать не будет, ведь это только сон. Мудрец и сам изумился звучанию голоса из пузырька и поскорее его захлопнул. Хватит Афоне припираться, возразил царь. Сам всё затеял, самому и расхлёбывать. А вот «Никогда не бери чужого!» Потом царь торжественно хлопнул в ладоши три раза и повелел «Проводить Афоньку в гостевую царскую опочивальню!» Проворные слуги тотчас Афоню подхватили под белые рученьки и повели в царскую опочивальню сны смотреть. Под парчевым балдахином, под муслиновым занавесом, на шелковых подушках с вензелями, под расшитым шелковым одеялом. Пять рыслук его раздели, плапти развязали и на узорчатый ковёр на полу уложили. А царь в это время подошёл к восточному мудрецу и попросил у него тот пузырёк удивительный. Тот улыбнулся в ответ и с почтением поклоном протянул пузырёк. И как только пузырёк оказался в руках царя, восточный мудрец исчез. Лишь искорки горят на том месте, где только что стоял он. Столько чудес за этот день в царском дворце случилось, что царь только рукой махнул и пошел капли в чарку, собственно, ручно для Афони накапать. Как накапал тринадцать капель, воды долил и сам Афоня отнес. А Афоня, уж на все готовый, в царских подушках и шелках утопая, красоту и роскошь убранства царских покоев, лежа разглядывал. Тут царь-батюшка вошёл и приказал Афоне чудодейственное зелье выпить. Перекрестился покорно Афоне, да и выпил питьё самим царём-батюшкой поднесённое. И сразу же заснул, не успев даже попрощаться. Такой силы сон сразу его одолел. И оставили Афоне одного, чтобы он сны подсказки смотрел. Тихонько на цыпочках вышли следом за царём слуги и двери закрыли. Но о фоне всего этого уже не видал, не слышал. Он уже был далеко-далеко в своих снах чудесных.